Глава 14 Время бара. По телефону Илья рассказал, как собирается загладить свою вину. В пятницу он заберёт меня из бара, и мы поедем к нему. А я пошутила, что буду принимать работы в его отремонтированной квартире. Хвалю себя за этот серьёзный разговор с ним. Да, мы поссорились, но каков результат? Высокая окупаемость бывает только при высоких рисках. В пятницу утром я мечусь по квартире, собирая вещи под аккомпанемент маминых вопросов. «Ну какого фига ей на сегодня только к третьему уроку?» «Вы за город собрались? Когда вернёшься?» «Завтра и вернусь». Собираю в косметичку дезодорант и зубную щётку. «С ночёвкой, значит. Пижаму взяла?» «Взяла, взяла». Отвечаю я, про себя добавляю, что небрежно наброшенная мужская рубашка — «Вот моя пижама на сегодня». «А Илья прямо с вашего корпоратива тебя заберет?» «Куда ты все эти вещи денешь?» Продолжает интересоваться мама. Я смотрю на свою огромную косметичку, утюжок для волос, сменную обувь, и думаю, что мама права. Мне ведь еще тащить весь этот скарб в метро. Потом в офис, потом в бар. Коллеги могут заподозрить, что я еду не домой, а мне такая репутация ни к чему. Достаю из косметички только умывалку для лица и маленький пакетик с запасным бельём. Складываю всё это в дамскую сумку. Так гораздо удобнее. «Ты что, едешь к нему домой?» догадывается мама. В её глазах плещется волнение. «Да, мама, не переживай, я взрослая, мне скоро 30 всё будет хорошо. Ну ты хоть приведи его как-нибудь на ужин, познакомиться, раз у вас всё так далеко заходит». «Может, и приведу», — отвечаю я и обнимаю маму за плечи. «Аккуратно, кофе сейчас пролью», — ворчит мама. По дороге к метро пишу Илье, что совсем не взяла с собой вещи, и спрашиваю, не одолжит ли он мне свою рубашку в качестве пижамы. Он отвечает, что пижама мне ночью не потребуется, и отправляет подмигивающий смайлик. Я пишу, что мне точно понадобится зубная щетка, и он отвечает смайликом с большим пальцем вверх и подписывает «организуем». К офису подхожу совершенно счастливая, Делаю селфи в зеркале уборной. На мне чёрная отвидовая мини-юбка, замшевые ботфорты, красный бархатный топ и удлинённый пиджак. Отправляю этот незамысловатый инфоповод в соцсеть. Подпись «Ready for Friday night out». Локация «Корпорация нефть». Мои коллеги тоже принарядились. Лёня сменил белую рубашку на полосатую в стиле клоуна Биббы. Машка в чёрном платье с люрексом в стиле тётки из девяностых. А что, говорят, девяностые снова в моде. Я заказала столик в баре «Колокол». Уверена, что ни Машки, ни тем более лёни там не понравится. Места мало, еды нет, громкая клубная музыка перебивает разговор. Так что с поставленной передо мной задачей закончить нашу вечеринку пораньше, это заведение справится. В баре действительно шумно и людно. Мы сидим за маленьким столиком по размеру больше напоминающим прикроватную тумбочку. Я чувствую, как Машке с Лёне некомфортно в этой атмосфере среди причудливо разодетой околобогемной публики, неопределённого рода занятия. «Кто что пьёт?» — Лёня пытается перекричать музыку. «Может, вина закажем?» Тоже мне с Амелье хренов думаю я, и отвечаю. «Бокал Просека. Мне мохито», — сообщает Машка. «Нам приносят напитки, и я делаю фотку наших рук с бокалами. Подпись «Work hard, party harder». Geotech. «Бар колокол». Ловлю себя на мысли, что в соцсетях всё выглядит веселее, чем в жизни. В реальности нам троим не о чем даже поговорить. И мы дружно пялимся в телефоны. И уже после нескольких раундов напитков мы стоим с бокалами у стойки диджея. Я раскачиваюсь в такт музыки бесконечно проверяю телефон. На часах половина двенадцатого. Вот-вот должен приехать Илья я радовалась, что громкая музыка избавила нас от чувства неловкости и замолчания. Но Леня считает светскую беседу необходимой, подходит ко мне сзади и спрашивает. «Тебе нравится такая музыка?» И вместо ответа я показываю ему, что как раз шазамлю трек и выясняю, что это ремикс Борис Брэджа на песню «All Your Glory». лёня не сводит глаз с гламурной брюнетки с длинными волосами, убранными в высокий конский хвост, которая стоит за диджейским пультом. Он даже не двигается в такт музыки. Просто стоит и смотрит. Ну, точно маньяк. Что понравилось, решая я подколоть начальника. «Ты намного красивее, чем она», — отвечает Лёня, а затем на ухо добавляет. «И чем мило Йович?» «Лёня, кажется, тебе уже хватит», — говорю я, пытаясь в толпе отыскать Машку. «А где Машка?» «Спрашиваю, чтобы перевести тему. Пофиг на неё, ушла, наверное». «Я тоже скоро пойду, и тебе пора домой». «Давай ещё побудем». Он пытается взять меня за руку, которую я вовремя поднимаю и покачиваю в такт музыки. Сколько же он выпил? Мой телефон вибрирует. Это Илья. Я отвечаю, но ничего не слышно. Оказывается, он уже подъехал. Оглядываюсь и вижу, что он идёт в нашу сторону. Илья подходит к нам, целует меня в щёку и за руку здоровается с Лёней. И в этот момент Лёня зачем-то подходит ближе ко мне. «Тебе что-нибудь взять выпить?» — спрашивает он, ошпаривая мне щёку своим дыханием. «Нет, мы уходим». Я смотрю на улыбающегося Илью. «Мы же уходим?» — переспрашиваю я. но ну, почему же можем и задержаться?» «А я тебя знаю». Лёня указывает пальцем на Илью. «Конечно, знаешь, Илья работает у нас», — говорю я. «Нет, это он этот грёбаный клик нам устанавливал». Лёня произносит это так, будто его осеняет. «Что?» Я смотрю сначала на Лёню, потом на Илью. «Ты что-нибудь будешь?» — спрашивает у Ильи Лёня. «Угощаю». Залихватски произносит он, и я чувствую испанский стыд. «Даже так?» — я польщён. Улыбается Илья. «Тогда, пожалуй, можно даже на бокал шампанского замахнуться», — говорит он Лёне, и тот удаляется к бару. «Мой начальник». Я развожу руками. «Представляешь, с кем приходится работать?» Илья смеётся. Лёня возвращается с двумя бокалами игристого. Один отдаёт Илье, второй предлагает мне, но я отрицательно качаю головой. Я хочу, чтобы мы поскорее убрались из этого бара и остались с Ильёй вдвоём. Илья отпивает глоток и обращается к Лёне. «Кажется, тебя обманули с напитком». «В каком смысле?» — не понимает Лёня. Это обыкновенная просека, шипучка. Думаю, что... Зонин. Ну, самый максимум Валда. Ну, точно не шампанское. Мы все подходим к бару, Илья заказывает бутылку Мум. Бармен открывает её при нас, разливает шипучую жидкость по креманкам, и я беру свой бокал. Вспоминаю, что когда-то я хотела оказаться рядом с мужчиной, который в ресторане демонстративно заказывает бутылочку Майотика. Что ж, мечты сбываются. Только почему же от этого так тошно? «Бокал поменяйте, вы видите, вообще, куда вы шампанское наливаете, девушки?» Лёня еле собирает слова в предложение, но, тем не менее, предъявляет бармену. «Нормальный бокал для шампанского достаньте». Илья отстраняет его от бара. «Всё нормально, дружище». Он хлопает Лёню по плечу и глазами показывает бармену, чтобы тот продолжал разливать. «Это тоже бокалы для шампанского, просто...» Есть флейты, а есть креманки. Вот это креманки. Лёня осушает бокал до дна одним махом, ставит его на бар и заходится в неистовом танце, поднимая руки вверх. На него оглядывается публика. «Он всегда такой?» — спрашивает Илья. «Дебильный? Всегда». Ещё минут через пятнадцать Илья помогает Лёне сесть в такси. И Лёня, завязывающимся в морской узел языком, обращается к Илье. «А всё-таки херовую ты программу нам установил. Вот она мучается теперь». Он наставляет на меня указательный палец. Илья берёт меня за руку, наши пальцы переплетаются, и мы идём к его машине. «Что он несёт по поводу программы?» — спрашиваю я, когда мы оказываемся в машине. «Да он бухой в дым», — отвечает Илья, берёт меня за руку, и мой мозг выключается.